Часть 34. Неизвестный герой империи. Силами миллионов подчиненных всего за две недели Высший Архонт Первого региона Лицин создал хорошо укрепленный плацдарм на четвертом этаже и скрыл портал Пятого за железобетонным саркофагом. В неприступные доты, соединенные сетью подземных тоннелей, были установлены совершеннейшие виды вооружений, комплексная система ПРО и высокоточные лазерные и термические установки с автоматическим наведением на цель. В захваченной территории патрулировали довольно крупные военные части мотострелковой пехоты и дронов дозорных. На четвертый этаж была переправлена большая партия скоростных антиграбов, вертолетов и быстроходной наземной бронетехники для полноценного освоения всей планеты. С помощью захваченных в плен беглецов работа горнодобывающего комплекса также была возобновлена, и желающий уверенного доминирования в базовой колонии Лицин стал подглядывать в сторону портала на второй этаж. Соблазн подпортить экспансию конкуренту в лице Ташики Шакамота был слишком велик. Тем более двойной агент из его ближайшего окружения докладывал, что его миссия столкнулась с новыми серьезными трудностями. Уже разведанные ранее пути на поверхность, кроме своей изначальной тесноты, не позволявшей пройти даже малогабаритному подводному транспорту, при повторном обследовании вдруг оказались завалены тоннами осколков скал. Велась тяжелая работа по разбору завалов силами профессиональных водолазов, Но пока из-за крайне стесненных условий и опасности новых обвалов достигнутый прогресс был незначительным. Выслушав доклад главы службы внешней разведки, основанный на секретных отчетах, засланных на второй этаж агентов, Лицин решил, что сможет безнаказанно усложнить работу японцам, чем существенно ослабит конкурента. Достаточно увеличить размеры завалов с обратной стороны. А самое приятное состояло в том, что особых вложений это не требовало. Материалы для создания внушительных насыпей имелись прямо на месте. Не теряя времени, специально созданный отдел спецслужбы выдвинулся к месту производства диверсии, вооружившись не только большими запасами взрывчатки, но и специальными составами, которые превратят непредставляющую больших проблем для разбора гальку и мелкие булыжники в сплошную монолитную плиту на уровне кристаллической структуры минералов. с Такими пробками Шакамото потребуются годы, чтобы доставить своих подчиненных на поверхность планеты. План был приведен в исполнение. Всего за несколько дней места предполагаемых выходов на поверхность были обработаны склеивающими химикатами, превратив безобидные горки камней в многотонные пробки. Результат был закреплен созданием дополнительных завалов и скреплением их с уже существующими монолитами. В связывающее вещество была добавлена искусственная алмазная крошка, значительно усложняющая работу по его дроблению, даже инструментом из самых крепких материалов. Для сведения на нет эффективности разбора завалов с помощью энергии взрыва на многотонные каменные плиты из сваренных вместе скальных пород были дополнительно навалены толстые слои обычного грунта. Образовалось 6 рукотворных холмов из глины, добротно утрамбованных строительной техникой и укрепленных по склонам вкраплениями булыжника, чтобы замедлить естественную дождевую и ветровую эрозию. Потрудившись на славу, специалисты основательно замуровали предполагаемые входы из подземных пещер, чем создали для конкурентов настоящие проблемы. Литцин был очень доволен своими подчиненными и даже посетил второй этаж, чтобы воочию оценить результат – Однако это оказалось огромной ошибкой. Злорадствуя, он сам упал в вырутую конкуренту Яму. Во время визита Архонта на второй этаж произошло неожиданное вторжение неизвестного врага через портал пятого. Чудовищной силой взрыв разрушил все возведенные вокруг него укрепления, и на четвертый этаж хлынул поток боевых дроидов всех возможных размеров и конструкций. Творение уровня технологического расцвета Звездной Империи обладали настолько продвинутой защитой в виде индивидуальных энергетических щитов и внешней брони специальных, сверхпрочных и стойких к термическим воздействиям сплавов, что все произведенные на Земле вооружения оказались против них малоэффективны. Нет, силы вторжения несли определенные потери, но для этого их нужно было многократно расстреливать из крупнокалиберных пушек и ракетных комплексов, что было не всегда оправдано. Вернувшемуся в разгар битвы на четвертый этаж Лицину, осталось лишь издалека наблюдать, как армия дроидов сравняла его плацдарм, включавший сеть дотов и пусковых ракетных установок с землей. С одной стороны, под руинами массивных бетонных построек затерялся и сам портал главной базы, что временно препятствовало вторжению на землю. Но с другой, Высший Архонт и сам оказался в ловушке. Единственным безопасным способом возвращения на землю был маршрут, который вскоре должен был проложить Шакамото, А он сам своими силами сделал их еще долго недоступными. А самым печальным было то, что довольно быстро подавив огневую мощь комплекса защитных сооружений у портала, вся эта чудовищная армия машин двинулась к горнодобывающему комплексу, а оттуда к порталу на второй этаж. Пришлось срочно эвакуировать сотни тысяч работников и тысячи единиц дорогостоящей шахтной техники к единственному безопасному месту на планете – второму этажу. Все имеющиеся в распоряжении лицы войска были кинуты на отвлечение преследователей и сложили свои головы в неравном бою с подавляющими силами противника. Вскоре за волной боевых машин показались и их владельцы на быстроходных бронетранспортерах. Лицину ничего не оставалось, как срочно отступить с оставшимися силами на второй этаж, бросив патрулирующие окрестности дроны и еще тысячи шахтеров на произвол судьбы. Роботы не различали, вооружен перед ними человек или нет, боевая единица техники или производственная. Оценивая цели по упрощенному алгоритму, машины истребили всех шахтеров и их оборудование, завалив планету горами трупов. Лицин наблюдал за происходящим через помещенный в червоточину портала передатчик сигнала с дрона-наблюдателя и был до глубины души напуган мощью, многочисленностью и эффективностью вторгнувшейся армии. Кроме стандартных дроидов на колесном и гусеничном шасси, простеньких человекообразных боевых машин на шаговом механизме перемещения, В армии вторжения присутствовали и летающие дроны сферы, от стандартных полуметровых до крохотных, не превышающих размерами мячика для тенниса. Они-то и оказались самым эффективным средством борьбы с дотами, легко проникая внутрь через небольшие вентиляционные и смотровые окошки и производя поистине чудовищные разрушения при детонации. Таких шариков самоубийц были десятки и сотни тысяч. Они быстро перемещались по воздуху за счет собственной силовой установки, успешно наводились на любые скрытые за укрепления цели и были также эффективны против скоплений техники и живой силы врага. Еще до момента приближения этого роя к порталу, лицин приказал завалить портал с обратной стороны всем, что попадет под руки, а сам поспешно скатился в окружении телохранителей с горы и спрятался в джунглях у подножья горы. Прекрасно понимая, что если врага не остановил мощный бетонный саркофаг, то и кучка бронетехники и грунта не станут для него помехой. Лицин отправил своих посланников к правителю местного государства и главе секты демонического культа, с одним из магистров которые уже успели установить контакт его разведчики. Парень хотел использовать сектантов и войска Империи Танк как живой щит. Взрывающиеся дроны врага были быстры, маневрены и смертельно опасны, но отнюдь не бесконечны. Если предоставить им десятки тысяч достойных целей, то они самоуничтожатся, поражая их, и таким образом точно не доберутся до его основной базы. А какую цену придется заплатить за это аборигенам, высшего архонта не волновало». Чтобы к его посланникам проявили должное внимание и уважение, Лицин поделился с ними секретной информацией по поводу заключенных между Звездной Империей и правителями двухсотлетней давности договоров, в соответствии с которыми генералы Империи предоставили защиту от вторжения нежити из проклятых земель в обмен на выгодные условия торговли и поддержку людьми в случае необходимости. Такой момент настал. Лицин отчаянно нуждался в помощи старых союзников, ведь в любой момент глава сил вторжения мог приказать начать раскопки разгромленных руин в поисках еще одного портала и продолжить военные действия уже на земле. Разумеется, Архон требовал посланников применить максимум хитрости и внушить правителям то, что они хотят услышать, пообещать любые блага и сокровища, что их интересуют, но притащить сюда их войска и побольше. Когда дроны с ними разберутся, значительно уменьшившись в числе, а сам император Тан плотно ввяжется в войну, вызвав силы вторжения на себя, можно будет выждать подходящий момент и попытаться прорваться назад на четвертый этаж, а оттуда домой. Посчитав, что Ли Цин пропал без вести, клан Ли может выбрать нового высшего архонта из числа его младших братьев, и все, чего он смог добиться кропотливым трудом, будет потеряно. Посланные к императору и культистам дипломаты относились к числу самых умных и талантливых людей Первого региона. Они мастерски сыграли на низменных порывах и тщеславие оппонентов, представив картину так, словно в руках армии вторжения находятся несметные сокровища, собранные с правителей сразу нескольких стран. Император Тан искренне верил, что к горе за добычей устремятся войска сразу всех четырех великих империй и решил действовать на опережение. В сжатые сроки и не без помощи быстроходных антигравов послов у границ запретных земель были собраны гарнизоны сразу двух десятков крупных городов столичной и соседних провинций и направлены вглубь континента для захвата добычи. К ним присоединились сильнейшие боевые мастера из числа глав и старших мастеров большинства сект и боевых академий. Полюбоваться зрелищем победоносной битвы вслед за войсками отправился и сам император. По правилам его сопровождали многие члены его семьи, начиная с супруги, дяди, младших братьев, всех пяти принцев, племянников и племянниц, и заканчивая десятком любимых наложниц, толпой прислуги и боевыми мастерами среднего и низкого ранга. Эту процессию сопровождали многочисленные высокопоставленные чиновники, князья соседних провинций с семьями и просто нещетная толпа зевак, искателей приключений, мелких жуликов и воров, желавших урвать под шумок кусок от общего пирога добычи. Находящиеся территориально значительно ближе к месту событий сектанты демонического культа, также разнесли новость по нескольким отделениям и рванулись за своей долей добычи. Они прибыли к полю битвы одними из первых еще вечером третьего дня. Встав на ночь лагерем в джунглях, они готовились утром присоединиться к войскам Архонта, разумеется, не собираясь лезть на рожон в первом ряду. Первые отряды войск империи Тан прибыли к горе уже на следующее утро, а своего пика численность войск империи должна была достигнуть вместе с прибытием императора и его основных сил в виде столичного гарнизона и полного состава мастеров трех сильнейших боевых академий столицы. К радости Лицина, взорвавший еще в первый день наспех собранную его людьми у портала баррикаду, войска армии вторжения не торопились расползаться с горы по округе. Также, решив организовать укрепленный плацдарм у портала, и ожидая подкрепления в составе рассредоточившихся по четвертому этажу дронов, гонявшихся за разбежавшимися по округе шахтерами и остатками дозорных патрулей. Как и ожидалось, император Тан и его многочисленная свита с армией прибыли к подножью горы к обеду четвертого дня. Непривычная жара и тучи кровососущих насекомых, отсутствующие во дворце, доставляли изнеженному правителю наибольший дискомфорт. Не желая задерживаться в раздражающем путешествии еще на несколько лишних дней, Высокомерный император, полностью уверенный в своем полном превосходстве над врагом, выстрелил свои войска и союзников у подножья горы и приказал плотникам рубить плоты для переправы через соленое озеро. Однако, следуя советам мудрецов, он не отказался от возможности получить сокровища гостей без боя, отправив к армии на горе своих послов. К большому удивлению Лицина, в момент приближения послов боевых роботов, охранявших периметр базы, временно деактивировали. Их пропустили в лагерь армии вторжения и даже позволили вернуться с ответом. Разумеется, в ответ на дерзкое требование императора отдать все ценное и склониться перед несомненным могуществом его императорского величества, за что тот проявит милосердие и позволит убираться прочь, последовало не менее оскорбительное ответное послание. Высший архонт шести колоний, ментор Виларий Гиперион Черный, позволит правителю империи Тан занимать место наместника его страны, при признании им и его слугами полной и безоговорочной власти Звездной Империи. На обдумывание ответа давалось время до следующего обеда, а в случае отказа генерал армии вторжения, представлявший в лагере волю Ментора, грозил армии императора Тан полным уничтожением. Неудивительно, что после подобного ответа император отдал приказ к атаке. «В это самое время я пересек в полете границы запретных земель. Кровавую бойню, устроенную дронами Звездной Империи, объединенным силам Лицина, отправившего на верную смерть тысячи безоружных шахтеров из империи тан я не увидел, а услышал протяжным голом бесконечных взрывов. Когда подлетел поближе от культистов, решивших обойти гору сбоку, пока другие атакуют в лоб шахтеров и 30 тысяч воинов императора, остались лишь раскиданные на краях воронок рваные лохмотья плоти. Лицин был поражен количеством дополнительно прибывших за эти несколько дней единиц дронов-самоубийц. Их было даже больше, чем в первый день вторжения». Их активно поддерживали с безопасного расстояния крупные летающие шарообразные дроны, оснащенные плазмоганами. Вся эта волна быстро разобралась с выставленными на поле войсками и двинулась к Лицину и по мосту, где на троне восседал император с семьей. Когда все уже стало ясно, китаец поспешил к своему антиграву, а я приземлился неподалеку, заметив знакомое транспортное средство с земли, чтобы выяснить, что происходит. Заметив меня, Лицин узнал во мне недавнего участника совета в секретном бункере демонического бога-разрушителя и кинулся ко мне с криками о помощи. Из его криков я понял, что войска Звездной Империи с девятого этажа напали на его базу на четвертом, а также угрожают земле и этому миру, используя многотысячную армию дронов-убийц. Буквально выкрикнув это одной скороговоркой, он попросил меня использовать свою божественную силу, запрыгнул в антиграф и рванул подальше от места бойни». Пространство у подножия горы было заполнено облаками, поднятыми в воздух взрывами облаками пыли. Я не видел дронов-убийц, о которых сказал Лицин, но нацепив наспех керасу и шлем из адаманта и орехалка, без долгих раздумий кинулся в гущу боя, надеясь использовать свой огромный духовный боевой потенциал как единственное средство, способное остановить врага здесь и на землю. Я надеялся, что дроны врага с девятого этажа имеют тот же самый дефект, что и вся техника Западной Империи. Их топливные элементы были настоящей проблемой для самой боевой техники. Если удастся запустить духовный выброс подальше, то я смогу избежать зоны поражения взрыва кубиков. Так я думал, собирая могучий поток ци в сжатый кулак. Однако выпущенное в облако пыли мощнейшая духовная атака первым же делом поразила один из невидимых дронов-наблюдателей, роившихся в непосредственной близости от меня. Этот дрон был куда опаснее, чем дроны-самоубийцы, уже устремившиеся ко мне со всех сторон, Хотя бы потому, что содержал в себе сразу два больших кубика вместо одного маленького и чудовищным взрывом детонировал еще около трех тысяч дронов, следовавших за мной на некотором отдалении слева, справа, сверху и сзади. Я оказался в эпицентре чудовищного взрыва, сотрявшего полпланеты. Даже отлетевший к этому моменту на десяток километров от места взрыва Лицин ощутил на себе действие взрывной волны нескольких тысяч больших топливных элементов. Кого не задело выбросом взрыва, лишились слуха от ударной волны. Зафиксировавшие потерю 99% армии боевых дронов гости с девятого этажа тут же в спешке покинули свой укрепленный плацдарм. Их многочисленная армия дронов создавалась ограниченными ресурсами колонии девятого этажа более 20 лет, а была потеряна всего за несколько секунд. Противникам, способным на подобные атаки, лишившейся своей основной ударной силы армии вторжения, лучше не связываться. И оказался в эпицентре чудовищного взрыва но не знал, что не обладающие способностями к собственному накоплению и генерации ЦИ древней гальцы прекрасно научились собирать и концентрировать эту энергию в особых ловушках, которые в несколько измененном и более компактном виде были преобразованы в использующиеся в последние годы повсеместно в империи топливные элементы. Оболочки из дорогого редкого орехалка в эпоху войны с осурами уже не применялись, так как уходили на изготовление защитных экзоскелетов, а вот его сплавы с 20-25% содержанием повсеместно. Мне оторвало обе ноги и руки, но закрытая рехалком и сплошным слоем прочного даманта голова и большая часть тела не сильно пострадала. Конечно, я был серьезно изранен, получил контузию, сотрясение мозга, находился на грани между жизнью и смертью из-за обильной кровопотери в оторванных конечностях, и первое, что сделали слегка отставшие от общей массы, но упорно следовавшие за мной дроны-медики, это восстановили целостность моего тела, как и полагается любому полевому дрону сопровождения». Если бы каждый герой ждал, когда жрецы перестанут тупить и вовремя активируют команду лечения дрона, то большинство из них умерло бы от ран. Так я оказался лежащим в одиночестве среди выжженного взрывами поля в шлеме и керасе, а вскоре был перемещен на повозку и представлен императору Тан, видевшему, как за минуту до взрыва я полетел в гущу полевого облака, рискуя своей жизнью. Разумеется, меня заблаговременно прикрыли плащом в неприлично оголенных местах. А после его все раздели и нарядили в местные одежды, чтобы повести в компании принцессы Тан Цао Цао и ее слуг назад во дворец. Помощники императора остались обследовать гору и окрестности в поисках сокровищ, а меня как неизвестного героя сражения должны были представить к особой награде. Я очнулся уже вечером, сильно хотелось пить, и я обратился к ближайшей девушке с просьбой дать воды, коснувшись ее ладони своей. Девушка вздрогнула от неожиданности и выдала тираду на непонятном языке. И тут я осознал, что не только не понимаю ни слова из того, что она говорит, но также не знаю, где нахожусь и что происходит, так еще не помню, кто я сам. Память словно отшибла. Я силился понять, что щебечет недовольная девушка хмуря брови, но лишь растерянно покачал головой в ответ. Я не знал, кто она, почему, куда и откуда мы движемся. Осмотрев свое тело, я увидел совершенно незнакомую мне одежду и лежащие рядом элементы доспеха. Девушка вскочила на ноги и спряталась за шторкой из плотного материала. Вскоре оттуда показалась сразу шесть девушек. Говорила лишь одна, а остальные молча кивали головой. Я опять попросил воды, но вместо утоления жажды меня настойчиво жестами попросили удалиться вон из повозки. Не понимая, что происходит, я соскочил с широкой платформы и окинул взглядом длинную вереницу, следующую друг за другом транспорта и идущих по бокам в охране стражей. Что же, придется самому поискать воду и человека, с которым я смогу найти общий язык. Очень напрягало отсутствие хоть каких-то воспоминаний о прошлом вскоре караван остановился и множество людей прислуживающих тем кто ехал в удобных повозках разбили лагерь на ночлег я смог найти походную кухню где жестами выпросил питьевой воды но того кто бы понимал мою речь я так и не встретил пара мужчин из охраны лагеря жестами и мимикой показали чтобы я не беспокоился кто то из моих вскоре прибудет в лагерь или какой то город впереди и мое положение прояснится я лег спать в палатке с другими мужчинами неносившими доспехов и оружия ожидая скорой встречи с этим кем то Но ей не суждено было состояться. Никто среди людей императора не знал, что Архонт Лицин и его помощники подставили правителя и давно вернулись на быстрых антигравах к горному порталу, а оттуда и на четвертый этаж. Мои, заварившие всю эту кашу с участием империтан и культистов в бессмысленной резне, уже давно нашли путь домой и благополучно забыли о моем существовании. Дальше мне придется искать себя самому» по крупицам и имеющимся у меня способностям вспоминая кто я и что делаю в империи тан